Дмитрий Лазарев. Зона. Перезагрузка. Книга первая. Топ. Роман. Серия "Сталкер". Москва, издательство АСТ, 2021 год. Категория 16+. Аннотация. Казалось, война с чужим разумом в прошлом и новая программа настраивают пробуждающиеся источники на мирное сосуществование с человечеством. Тогда почему возникшая вокруг таганайского обломка разумная топь несет людям смерть и меняет реальность самым жутким образом? Почему уничтоженный зоной Златоуст наводнен агрессивными мутантами, а измененные террористы открыли охоту на маленького Глеба, сына Сувайвера-художника? Почему правительство не разрешает применить становое оружие против очевидно враждебной зоны? За ответами отправляются две экспедиции, но с каждым их шагом вглубь топе вопросов только добавляется. А когда в игру вступает измененный, в чьих венах и случая оказывается кровь самого Сида-паука, все становится совсем запутанным.